И вот тут Томми сплоховал, поддавшись азарту. Всякий разумный человек на его месте стал бы терпеливо ждать, пока тот не выйдет на улицу. Да, именно так следовало бы поступить Томми. Он же, вопреки обычному своему благоразумию, ринулся вперед. У него в голове, как он объяснял впоследствии, словно что-то щелкнуло. Не раздумывая, он сбежал по ступенькам и постучал, сделав нужные, как он надеялся, паузы. И опять дверь немедленно распахнулась. Перед ним вырос человек, подстриженный ежиком и с угрюмо-злобным лицом. Ну, пробурчал он. И только в эту секунду Томми понял, какую он сотворил глупость. Однако времени для раздумий не было, и он выпалил первое, что пришло ему в голову. — Мистер Браун, — спросил он. К его удивлению, человек с ежиком посторонился наверх. Он указал большим пальцем через плечо вторая дверь слева. Глава 8 Приключения Томми. Хотя слова эти ввергли Томми в некоторую растерянность, колебаться он не стал. Если его безрассудство венчалось таким успехом, так, может, оно и дальше будет его выручать. Он решительно вошел в парадное и поднялся по скрипучей лестнице. Все вокруг было невероятно запущенным и грязным. Под слоем копоти невозможно было различить узор на обоих, отклеившиеся края которых фестонами свисали со стен, по углам серела паутина. Томми шел не спеша. Еще до того, как он достиг верхней площадки, привратник, судя по звукам, ушел в коморку под лестницей. Значит, никаких подозрений он не вызвал. Видимо, он угадал пароль и правильно запомнил условный стук. На верхней площадке Томми остановился, обдумывая, как действовать дальше. Перед ним был узкий коридор с дверями по обеим сторонам. Из-за ближайшей слева доносились голоса, именно туда его и направил привратник. Однако он, как завороженный, уставился на нишу справа, полузакрытую рваной бархатной портьерой. Ниша была расположена почти напротив нужной ему комнаты, но из нее хорошо просматривалась и верхняя часть лестницы. Два фута вглубь, три вширь. Идеальный тайник для одного, а то и двух людей. Это укрытие так и манило Томми. По своему обыкновению он обдумывал ситуацию обстоятельно и методично. Видимо, мистер Браун — просто пароль, а не конкретная личность. Назвав наугад именно эту фамилию, он получил доступ в дом и пока не возбудил никаких подозрений, однако ему без промедления следовало действовать дальше. Предположим, он решится войти в указанную привратником комнату. Не потребует ли от него еще какой-нибудь пароль или удостоверение личности? Привратник явно не знал в лицо всех членов шайки, но наверху его могут встретить люди более осведомленные. Пока ему очень везло, что и говорить, но не следует искушать судьбу. Войти в комнату затея весьма рискованная. Да и вообще вряд ли ему удастся морочить им голову дальше. Рано или поздно он наверняка себя выдаст и из-за своего дурацкого легкомыслия лишится счастливой возможности узнать что-то действительно ценное. Снизу вновь донесся условный стук в дверь Томми моментально юркнул в нишу и осторожно задернул портьеру. Теперь он надежно скрыт, а сквозь прорехи в ветхом бархате можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи. Теперь он хорошенько вникнет в ситуацию и решит, стоит ли ему присоединяться к собравшимся. Человека, который тихо, словно крадучись, поднимался по лестнице, Томми видел впервые. Он явно принадлежал к малопочтенной части общества. Низкий лоб, тяжелые надбровные дуги, скошенный подбородок, зверски тупая физиономия. Такой тип был в новинку молодому человеку, хотя любой сотрудник Скотланд-Ярда с первого взгляда раскусил бы, что это за фрукт. Детина, тяжело дыша, прошел мимо ниши, остановившись перед дверью напротив, постучал тем же условным стуком, из комнаты что-то крикнули, и вновь прибывший отворил дверь, дав Томми возможность на секунду увидеть, что там. Он успел заметить длинный стол, занимавший добрую ее половину. За столом сидело человек пять. Внимание Томми привлек высокий, остриженный ежиком человек с короткой заостренной бородкой, какую обычно носят морские офицеры. Он сидел во главе стола перед какими-то бумагами. Взглянув на вошедшего, он с правильным, ну, каким-то слишком старательным произношением спросил ваш номер товарищ — Четырнадцать, — хозяин, — последовал хриплый ответ. — Верно. Дверь закрылась. — Ну, если это не немец, тогда я голландец, — сказал себе Томми. — Не на шаг от инструкции, проклятая немецкая педантичность. Хорошо, что я туда не сунулся. Ляпнул бы не тот номер, и пиши — пропало. — Нет, лучшее места, чем это, мне не найти. Эй — Эй-эй, — опять стучат. — А теперь кто? Вновь прибывший, полная противоположность предыдущему уголовнику — Похоже, ирландский шинфейнер, член ирландской политической организации «Шинфейн», буквально мы сами, созданный в 1905 году и выступавший за освобождение Ирландии от власти Англии. Видимо, организация мистера Брауна отличалась некой универсальностью. Заурядный преступник, благовоспитанный ирландский джентльмен, блеклый русский и деловитый немец-распорядитель, да, пестрая компания и зловещая. Кому и зачем понадобилось собрать в одну цепь столь разные звенья? С приходом ирландца процедура повторилась. Условный стук, требование назвать номер, одобрительное верно. Внизу с коротким перерывом еще дважды раздавался стук. Сначала наверх проследовал неприметный, чрезвычайно скромно одетый человек, не глупый на вид, видимо, конторский клерк, Томми видел его впервые. Следующий оказался рабочим, и Томми почудилось, что где-то он его уже встречал. Минуты через три прибыл еще один человек, представительный мужчина, элегантно одетый, и видимо, аристократического происхождения. Его лицо тоже показалось Томми знакомым, хотя он никак не мог вспомнить, где мог его видеть. Затем наступило долгое затишье. Томми, решив, что все, кого ждали в сборе, уже собрался незаметно выбраться из своего укрытия, но тут в парадную снова постучались. Опоздавший поднимался по лестнице так тихо, что Томми заметил его только у самой ниши. Он был невысок, очень бледен, с мягкими, почти женственными движениями. Скулы выдавали его славянское происхождение, но точнее определить его национальность Томми не сумел. Проходя мимо ниши, он медленно повернул голову, и странно светлые глаза, словно прожгли занавеску насквозь. Томми даже вздрогнул. Ему показалось чудом, что тот его не заметил — Хотя Томми, как и большинство его сверстников, отнюдь не был склонен к мистицизму, он не мог избавиться от ощущения, что от этого человека исходит какая-то странная, скрытая сила. Чем-то он напоминал ядовитую змею. Секунду спустя Томми понял, что встревожился недаром. Этот светлоглазый тоже постучал, как и все остальные, но как его встретили, человек с бородкой вскочил, а за ним и все до одного остальные... Немец сам подошел к Светлоглазому и, щелкнув каблуками, пожал ему руку. — Вы оказали нам большую честь, — сказал он. — Весьма, весьма польщины. Я боялся, что ваш визит сюда окажется невозможным. Светлоглазый ответил негромким и шипящим голосом. — Да, это было сопряжено, со значительными трудностями. Вряд ли я смогу выбраться сюда еще раз, но хотя бы одна встреча необходима, чтобы как следует все уточнить. Это невозможно без мистера Брауна. Он здесь. Немец, чуть помявшись, ответил дрогнувшим голосом. Нас предупредили, что явиться лично он никак не может. Он умолк, но чувствовалось, что фраза не закончена. Лицо Светлоглазого медленно расплылось в улыбке. Он обвел взглядом кольцо в лиц. — А, понимаю. Наслышан о его методах. Полная конспирация, никому не доверять. Не исключено, что сейчас он здесь, среди нас... Он снова посмотрел вокруг, и снова на лицах присутствующих отразился страх. Все с опаской поглядывали друг на друга. Русский дотронулся пальцами до щеки. — Ну ладно, приступим. Немец тем временем взял себя в руки. Он указал на свое кресло во главе стола. Русский покачал головой, но немец настаивал. — Это единственное возможное место для номера первого. Не соблаговолит ли номер четырнадцатый закрыть дверь? И секунду спустя... Перед Томми снова были лишь облупленные филенки двери, и голоса за ней вновь зазвучали тихо и неразборчиво. Томми растерялся. Его любопытство разгорелось, и он чувствовал, что любой ценой должен узнать, о чем там будут говорить. Снизу не доносилось больше ни звука, а привратнику тут наверху вроде бы делать нечего. Томми, прислушиваясь, высунул голову из-за занавески. Никого. Он нагнулся, снял башмаки и оставил их в нише, Потом, осторожно ступая, пересек коридор, опустился на колени перед дверью и прижал ухо к щели. Но тут обнаружилось вот досада, что он может разобрать лишь отдельные слова, да и то, если кто-то из говоривших повышал голос. Любопытство Томми достигло апогея. Он посмотрел на дверную ручку, а что, если легонечко нажать на нее, так, чтобы внутри никто ничего не заметил? И если не торопиться, то можно рискнуть» затаив дыхание медленно медленно то и дело останавливаясь он давил на ручку еще немножко и еще чуточку долго еще но наконец то дальше вниз ручка не шла